Глава 50 Юнона «Что ты делаешь?» Приподнимаюсь на локтях на кровати и смотрю, как Аслан стягивает футболку. «Ложусь спать», — отвечает он, как ни в чём не бывало. «Здесь?» Сердце разгоняется и по венам растекается холод. «Да, ты моя жена. Я хочу с тобой спать». «Аслан!» — облизываю пересохшие губы, в панике подыскивая нужные слова. Я не узнаю этого мужчину. Где мой заботливый и внимательный супруг, который очень чутко реагировал на мое настроение и желание? Конечно, в последнее время у нас были проблемы в отношениях. Но неужели он считает, что после всего, что со мной было, я готова делить с ним постель? Я не думаю, что это хорошая идея. Я соскучился, Нона. Продолжает он раздеваться. И тебе сейчас нужен близкий человек. Стой! Напряжённо ищу другие аргументы, чтобы остановить его. Потому что я не хочу его прикосновений. Я вообще не желаю его видеть сейчас. «Аслан, всё, что ты творишь, безумие — безумие!» Мой голос дрожит, выдавая страх, который я пытаюсь подавить. Я отползаю к изголовью кровати, прижимаясь спиной к холодной резной спинке. «До сих пор не могу поверить, что ты ворвался в чужой дом, устроил стрельбу, похитил меня». «И теперь хочешь лечь со мной спать, как будто ничего не случилось?» Он замирает, держа руки на пряжке ремня. Я не вижу любви в его глазах. Скорее, ту самую одержимость, что пугает меня куда больше откровенной ненависти Ареса. «Ничего не случилось?» Тихо, но с опасной интонацией он повторяет мои слова. «Я вернул тебя, Нона. Спас. Вернул тебя к жизни. Из небытия, куда тебя упек тот монстр. «Я твой спаситель». «Спаситель?» У меня вырывается нервный смешок. «Ты отдал меня ему. Сам. Добровольно. А теперь, когда я... Когда я начинаю...» Я не могу договорить, не могу признаться вслух, что я привыкла к жизни рядом с Минотавром, и что между мной и Аресом происходит нечто такое, чего никогда не было и не будет с Асланом. «Ты решил, что я снова принадлежу тебе? Будто вещь?» «Вещь, которую можно забрать обратно, устроив бойню?» Аслан резко шагает к кровати. Я вжимаюсь в спинку, но он не прикасается ко мне, лишь нависает, заслоняя собой свет. «Вещь?» Он наклоняется, его лицо оказывается в сантиметрах от моего. От него пахнет дорогим парфюмом. «А для него ты кто?» сверкает глазами. «Игрушка? Незакрытый гештальт?» Ты начинаешь забывать, кто он такой кем он был для тебя. И придется тебе напомнить об этом». «Опомнись!» — кричу я, дрожа от ярости и страха. «Ты думаешь, Арес оставит это просто так? Он уже ищет нас. И когда найдет, ты не жилец, Аслан. Он убьет тебя». Вместо ожидаемой злости или тревоги на его лице я вижу жуткую самодовольную улыбку. Мне становится зябко от выражения его лица. «О, моя наивная Нона!» Он проводит пальцем по моей щеке, и я отворачиваюсь, испытывая отвращение. Ты все еще мыслишь категориями вчерашнего дня. Ты правда думаешь, я пошел на это, не будучи готовым встретить его? Он выпрямляется, смотря на меня сверху вниз с видом учителя, объясняющего простую истину глупому ребенку. Дни самого Ореса Поликратова сочтены. Пока он носится по городу, пытаясь найти свою потерянную игрушку, Против него уже выстроена ловушка, из которой не выбраться. Весь город ждет лишь сигнала, чтобы стереть твоего Минотавра в порошок. В груди у меня все обрывается. Холодный ужас куда более пронзительный, чем страх за себя сковывает внутренности. «Ты... ты вступил в сговор с его врагами?» — шепчу я, не веря своим ушам. «Но он считал тебя другом!» «В любви и на войне все средства хороши!» Отвечает холодно Аслан. Он не думал о дружбе, когда поставил меня в безвыходную ситуацию, чтобы забрать мою любимую жену. В его глазах появляется нежность. «Представь мир без ареса Поликратова. Ты ведь так отчаянно этого хотела. А я всего лишь воплощаю твое желание в реальность». Он снова делает шаг вперед, и его тень накрывает меня с головой. «Но меня больше не заботит моя судьба». Мне необходимо предупредить Ареса.